Глава 27. Похищена. Возвратившись из школы с бандалором в руке и стопкой книг под мышкой, Дейзи радостно подбежала к мастерской. Ей не терпелось рассказать отцу, как прошел день, но столярка оказалась заперта. Удивившись, что отец так рано закончил работу, девочка побежала к дому и, распахнув дверь, замерла на пороге, не веря своим глазам. Дом был совершенно пуст. Ни мебели, ни вещей. Одни голые стены. Исчезли лампы, с пола ковер и даже кухонная плита. Она хотела закричать, позвать отца, но в этот миг ей на голову накинули мешок и зажали рот. Бандалор выпал из руки, книги посыпались на пол. Девочка яростно отбивалась, но ее подняли в воздух, вынесли из дома и бросили в фургон. Она глубоко вдохнула, намереваясь завизжать, но грубый голос сказал «Только пикни, и мы убьем твоего отца». И она выдохнула и промолчала. Фургон вздрогнул и покатил по дороге. Позвякивала упряжь, цокали по мостовой подковы. После поворота Дейзи догадалась, что повозка выехала из внутреннего города. Она слышала гомон торговцев на рынке, ржание лошадей. Фургон громыхал по улицам Тортвиля. Хоть Дейзи и была перепугана до полусмерти, она старалась запомнить все повороты, все окружающие запахи и звуки, чтобы не терять ориентации и понять, куда ее везут. Но вот колеса перестали стучать по булыжной мостовой, и повозка мягко покатила по проселочной дороге. Скоро сладкие ароматы тортвиля исчезли и запахло свежей луговой зеленью. Девочка поняла, что они едут по сельской местности. Дейзи похитил один из гвардейцев особой бригады защиты от Икабога, сержант по имени Продд, Это был грубый, мрачный громила, которому Слюньмор приказал убрать дочку Дафтейла. Слюньмор не сказал убить, но Прод понимал, что именно это и подразумевалось. Слюньмор выбрал Продда, потому что тот был зол как черт и, не задумываясь, пускал в ход кулаки. Дорога шла полями и лесами. Шумела листва, пели птицы. Казалось, проду ничего не мешало задушить жертву и закопать в ближайшем овраге, но он вдруг почувствовал, что не сможет убить девочку. И все дело в том, что у него была маленькая племянница приблизительно одних лет с Дейзи, в которой страшный громила души не чаял. Едва он представлял, как душит Дейзи, перед ним сразу возникало испуганное лицо любимой племянницы, Ее широко распахнутые глаза молили о пощаде. Нет, Прот не мог заставить себя свернуть в лес. В конце концов, решив не убивать девочку, он стал думать, куда в таком случае ее деть. Сквозь мешок Дейзи уловила, что запахло жареной колбасой и сырами. Фургон приближался к Бифтауну и Сырбургу. Однажды отец возил ее попробовать тамошних колбас и сыров, и теперь девочка ждала, в какой из двух городов повернет повозка. Чтобы пешком вернуться отсюда в Тортвиль, понадобилось бы не больше двух дней. Дейзи не понимала, что случилось, куда исчез отец и все вещи из дома. Между тем копыта так и не застучали по гулкому мосту через реку Флуму, Разделявшую Бифтаун и Сырбург. Сержант Прод решил не заезжать ни в один из них. Он все еще не мог решить, что делать с девочкой. Мало помалу вкусные ароматы колбасы сыров исчезли. Воздух посвежал, солнце клонилось к закату. Тут сержант Прод вспомнил про старую ведьму, которая жила на окраине Вин Ограда его родного города, старуху звали Махрюч. За один дукат в месяц с головы она брала на воспитание детей-сирот. До сих пор ни одному мальчику или девочке не удалось сбежать от Махрюч. Уверенный, что уж оттуда девочка не удерет и не вернется в Тортвиль, сержант решил отвезти ее к старухе, а слюнь Мору доложить, что девочка мертва. Несмотря на страх и усталость, холод и твердый пол фургона, Дейзи укачала, и она задремала. Вдруг, словно ее кто-то толкнул в бок, девочка проснулась. В воздухе висел странный неприятный запах, похожий на винный перегар. Этот запах был ей знаком. Иногда отец мог позволить себе бутылку вин Оградского вина. Но в самом вин-ограде Дейзи бывать не приходилось. Глядя сквозь прорехи в мешковине, она догадалась, что на улице уже светает. Колеса фургона снова застучали по булыжной мостовой, потом фургон остановился. Дейзи попыталась выбраться наружу, но крепкие, грубые руки снова подхватили ее и куда-то понесли. Держа девочку под мышкой, словно мешок с картошкой, сержант Прот стал барабанить тяжелым кулаком в дверь. «Иду! Уже иду!» — раздался писклявый, натреснутый голос старухи. Загремели многочисленные засовы и цепочки, и на пороге появилась, опираясь на толстую палку с серебряным набалдашником, Махрюч, старая ведьма собственной персоной. Впрочем, Дейзи не могла ее видеть, так как на голове у нее все еще был мешок. Еще одна сирота тебе на воспитание, махрюч, — сказал сержант Прод, втаскивая отбивавшуюся девочку в прихожую, в доме остро пахло тушеной капустой и дешевым вином. Увидев у себя в доме девочку с мешком на голове, Махрюч ничуть не удивилась. Не так уж редко и на воспитание отдавали и детей изменников родины. Прошлая ребенка старуху не заботила. Достаточно, что власти платили за голову дукат в месяц. Чем больше детей набьется к ней в берлогу, тем лучше. Больше можно купить вина. А кроме вина старуху ничего не интересовало. Вот и теперь, протянув ладонь, она прокаркала. «Гони пять дукатов на обустройство!» Это было ее обычное требование. Сержант прод поморщился, но без лишних слов достал пять золотых, сунул старухе и вышел. Дверь захлопнулась, и снова загремели ключи в замках, засовы и цепочки. Сержанту пришлось отдать старой ведьме почти половину своего месячного жалования, но он не жалел и с легким сердцем помчался обратно в столицу.